Глава десятая «Ты что творишь?» отбиваясь от насильника!» «Я тебя еще и пальцем не тронул хотя, видит Бог, ты просто напрашиваешься. Если не прекратишь себя так вести, то узнаешь, каким я могу быть». «Как страшно!» — съязвила я, не в силах сдержаться. «Если бы владела ситуацией, то тебе действительно было бы страшно». Зло выпалил он, потирая укушенное бедро, Отчего я стала злорадно улыбаться? «Зачем ты спустилась вниз? Я ведь велел тебе ложиться спать». «Затем?» — упрямо ответила я, скрестив руки на груди. «Глупый поступок. Я тебя запру, чтобы ты больше не натворила ничего. Утром прислуга откроет тебя. Поэтому позволь откланяться. Мне нужно ехать. Поговорим после моего возвращения». «Идешь к этой лысой?» Я реально не могла сдержаться... И выпалила первую пришедшую в голову фразу. «Елена не лысая!» «Ух ты! Елена не лысая! Как ты ее защищаешь!» От обиды мой голос дрогнул. «Она действительно не лысая. Просто у нее много разных париков, и вполне возможно, завтра увидишь ее рыжий. «Сказать по правде, я ее вообще не желаю видеть ни в каком виде». «Что ж, твой выбор. Я, в принципе, и не заставляю вас общаться» замечательно а то было бы странно заставлять законную жену общаться с любовницей съехидничала я елена мне не любовница ну ну александр повернулся ко мне и одарил гневным взглядом сколько тебе говоришь что у меня с ней ничего нет что в этом непонятного и конечно же не было что в моей жизни было добрака с тобой тебя не касается да мне плевать можешь хоть сейчас идти к ней «Вы два сапога пара». «Замечательный совет. Я думаю, что последую ему». «Ты просто негодяй, а ты Мегера». Гром развернулся и пошел на выход. Я же вспомнила, что моя вылазка вниз была связана с платьем, поэтому, проглотив гордость, окликнула его. «Гром, у меня проблема. Меня зовут Александр», — с нажимом произнес он. «Александр, что случилось?» «Я не могу расстегнуть платье, не спать же в нем». «Я могу тебе помочь, но только, если ты попросишь вежливо». От этих слов я чуть не заскрипела зубами от досады. «Пожалуйста, Александр, ты поможешь мне расстегнуть платье?» Невинно хлопая глазками, проговорила я, мысленно распиная его на дыбе. «Да, конечно, дорогая, повернись, пожалуйста». Я повернулась к нему спиной, а он достаточно уверенно расстегнул ряд пуговиц и очень ловко справился со шнуровкой. Наклонившись ко мне, он запечатлел горячими губами поцелуй на моем плече, от отчего я чуть не упала. «А быстро ты справился!» — со злостью проговорила я, представляя в своем воспаленном воображении, скольких дам он раздел за свою жизнь. «Да, был определенный опыт». «То есть ты, оказывается, горничной был, а не бесстрашным генералом?» Засмеялась я. «Вот же неучтивая девчонка!» Улыбнулся гром мне. Я от его улыбки растерялась, не зная, что ему ответить. «Какая есть, и меняться не собираюсь», — парировала я. «Замечательно. Ладно, дорогая, спокойной ночи. Пусть тебе приснится муж». Не успела я опомниться, как он наклонился и легко чмокнул меня в нос. От неожиданности я отпрыгнула, чем рассмешила его. Александр, громко смеясь, вышел из комнаты, закрыв за собой дверь на замок. Теперь я еще и пленница, но, по крайней мере, я могу снять это чертово платье, и это меня очень радует. Стянув платье, я осталась в одной сорочке и, наконец-то, вздохнула полной грудью. Все-таки корсет – это орудие пыток для женщин. Очень хотелось бы принять ванну, но явно не сегодня. Зайдя в ванную комнату, немного освежило лицо водой и, расчесав волосы, с разбегу плюхнулась на кровать. Мама меня всегда ругала за то, что я скачу, как козел, вместо того, чтобы идти чинно, как подобают юные воспитанные леди. Теплая и восхитительно пахнущая постель переключила меня на нужный лад Я буквально сразу, как оказалось в ней, захотела спать. Тем более сегодня был тяжелый день. Уснула я настолько быстро, что сказать по правде, даже не поняла, что уже сплю. Во мне мои баталии со знаменитым громом продолжались, но теперь к нам присоединилась Елена, которая висела на моем муже, а он всячески это поощрял. Поэтому проснулась я с тяжелой головой, полной дурных мыслей, и огромным желанием кого-нибудь убить, желательно эту Елену. Дверь в комнату отворилась, и горничная, которую я вчера уже видела, вошла в спальню, присев передо мной в реверансе. «Доброе утро, мисс». «Доброе, если можно сказать так». Недовольно пробурчала я, чем испугала ее. Это было видно по ее глазам. «Меня зовут Мэгги, и меня назначили вашей постоянной горничной». Это хорошо. После этих слов она немного встрепенулась, а я почувствовала себя чудовищем, которое срывается на всех. Какие у вас планы, мисс? Что бы вы хотели надеть? Какое-нибудь легкое платье. Вчерашнее меня сильно утомило. Вы были самой красивой невестой, которую я видела в своей жизни. Спасибо. Искренне улыбнулась я ей. Все-таки слушать комплименты всегда приятно. Потянувшись в постели последний раз, решила, что пора вставать. Наспех умывшись и причесавшись, нарядилась в легкое платье, которое вполне подходило в качестве домашнего для замужней молодой дамы. «Мэгги, а как здесь завтракают?» «Как и везде, мисс. Можно принести в спальню или выйти в столовую». «Хорошо, тогда я выйду в столовую. Ваша сестра и брат уже там». Мне не понадобилось повторного приглашения, и я побежала в столовую, чтобы увидеть их. За столом в столовой сидело достаточно много народу. И первая, кто мне попался на глаза, оказалась Елена. Сегодня она была в рыжем парике. При виде меня ее губы сложились в саркастическую усмешку. «Надо же, нас решила посетить!» «Новоявленная жена и хозяйка данного поместья, какая радость!» Кивнув ей в знак приветствия, я села на свое место, еле сдерживаясь, чтобы не выгнать ее из этого дома. «Я умею ждать, и она свое получит, если не прекратит ко мне цепляться», — решила я.